Глава 37. «Платонический брак? Ха, это как? Столько лет мечтать о запретном, пытаясь почувствовать вкус взрослой любви и в один шаг от замужества получить вот такой облом? Если я соглашусь, то как это будет?» Слух уточнила я, желая получить исчерпывающий ответ. «Вы должны оставаться девственницей», пожал плечами отец Аркадий. «Вот так вот просто». «Но тогда она не сможет родить». Возмутился отец. «Да, тут уж или-или». Священник развел руками. «Решать молодым?» «Я протестую!» Возмутился старший Дворкович. Он явно не для этого встал из своего инвалидного кресла и через муки пришел на церемонию. «Это уже не в вашей власти», — покачал головой святой отец. «Женщина вправе отказаться от брака со своим истинным». Это еще указом его императорского величества Константина Николаевича было установлено. У нас все же передовое государство. Императрица недовольно поджала губы и покачала головой. Анне Константиновне такой итог не понравился. Она, похоже, особо не углублялась в законы, установленные собственным батюшкой. Я горжал кулаки и губы, а затем зло прошептал. «Я все же вызову его на дуэль». «Антон». «Ты решил оставить меня вдовой, так и не женившись?» — скривилась я. «Да, я была в сомнении или в смятении, но терять любимого в мои планы точно не входило». Анушка, ты же знаешь, что я тебя очень сильно люблю и истина здесь ни при чем. Я тебя никому не отдам», — ожидаемо возразил мне жених. «Тогда давай доведем церемонию до конца, а дальше посмотрим», заломив руки в трагическом жесте, предложила я. Твое желание для меня закон», — кивнул он в ответ. «Святой отец, продолжайте церемонию». Зал в третий раз за последний час дружно ахнул. Аркадий вздохнул, кивнул и благочинно сложил руки на животике. «Хорошо, чадо мои. Встаньте на свои места. Продолжаем». Мы послушно вернулись на исходную позицию. Из зала доносились шепотки. Кто-то нас жалел, кто-то ехидно насмехался. «Сильных мира сего вряд ли недолюбливают и готовы потоптаться на их останках, если они умудрятся не пасть». Мы встали на прежние места перед алтарем и крепко взялись за руки. Возможно, такой жест и не приветствуется служителями церкви. Только нам обоим в этот миг нужна была поддержка и ощущение родного плеча рядом. И оказалось, что родным я могу назвать в первую очередь плечо Антона. По бледным щекам и виновато опущенному взгляду отца было понятно, что все не так просто в его, нашем прошлом. Но с этим будем разбираться после церемонии. «Готовы?» – с неожиданной улыбкой уточнил отец Аркадий. «Готовы», – ответили мы в унисон, не сговариваясь. «Итак, чады мои, со всеми препятствиями к вашему браку мы разобрались. И сейчас я проведу гражданскую церемонию между вами». Он долгим взглядом посмотрел на нас, незаметно покачал головой и чуть слышно произнес, что слышать могли лишь мы, раз с магическим браком ничего не вышло. А затем громко добавил «Еще раз уточняю, согласна ли ты, Стришнева Анна Викторовна, взять в мужья Ягра Антона Павловича и любить его в болезни и здравии, в бедности и богатстве?» «Согласна», — ответила я с легкой усмешкой. В жизни приходилось видеть всякое, но про согласие на брак ни в одном из наших ЗАГСов по два раза точно не спрашивали. Согласен ли ты, Ягор Антон Павлович, взять в жены Стришневу Анну Викторовну и любить ее в болезни и в здравии, в бедности и богатстве, бездетную или с детьми? После его слов мое сердце слегка жалось, подпрыгнуло в груди и забилось два раза чаще, чем обычно». Я прекрасно понимала, что детей у меня точно не будет, пока Антон не <кхм> приложит для этого некоторые усилия. А вдруг он передумал и не возьмет меня замуж с таким багажом? Я не знаю, о чем он думал в этот момент, но мои пальцы сжала его крепкая ладонь, вынуждая посмотреть в лицо любимого. Он почему-то кивнул, улыбнулся мне одними уголками губ и прошептал лишь мне слышно. «Я тебя люблю». Меня затрясло еще сильнее. Как в дешевой мелодраме он сейчас объяснился мне в любви, а затем торжественно произнесет, что в таких обстоятельствах взять в жены меня не сможет. Однако к моей великой радости, любимый меня разочаровал, твердо произнеся. Я согласен. Отец Аркадий растянул губы в довольную улыбку и приказал поставить наши подписи в книгу брачных записей. Мы черкнули свои автографы по старинке гусинными перьями. Я лишь переживала, как бы мне не наставить клякс, но все обошлось благополучно. Скорее всего, перья были зачарованы особым заклинанием, иначе книга брачных записей выглядела бы не так аккуратно. Затем мы обменялись венчальными кольцами. Когда я протянула руку Антону, поняла, что пальцы мелко дрожат. Слишком много потрясений выпало на мою бедную голову в этот день. Но жених ловко поймал ладони, поцеловал безымянный палец и надел на него золотой ободок с желтым бриллиантом. Я и не знала, что они могут быть такого цвета. Про черные бриллианты слышала, а про желтые нет. Не знаю, как в нашем мире, но в этом именно желтые камни были родовыми камнями князей Якоржемских. Руки Антона, в отличие от моих, не тряслись. Я лишь боялась потерять кольцо. Но все прошло без происшествий. Отец Аркадий с облегчением выдохнул и провозгласил. «Объявляю вас мужем и женой. Супруги будут принадлежать роду Ягржемских. Скрепите ваш союз первым супружеским поцелуем». А что нам оставалось? Лишь целоваться на потеху публики. Антон нежно привлек меня к себе и смел мои губы своими горячими и сухими губами. Хоть так, но женой я все же стала. Под аплодисменты гостей мы с улыбкой помахали им всем и уже направлялись к выходу, как дорогу нам внезапно перегородила незнакомая девица. «Антон Павлович, а как же я?» Пришла моя очередь растерянно хлопать глазами. «Какая-то очень странная семья у нас получается. Я обещана еще в детстве другому мужчине, который теперь не дает нам заключить магический брак. А у Антона, получается, есть тайная... Кто? Невеста, жена, любовница?» С какой стати она вдруг предъявляет моему любимому претензии и что-то от него хочет? У меня, конечно, есть ментальные способности, и я могла бы попытаться прочитать мысли наглой девицы. Но я о них в тот момент даже не вспомнила, настолько была возмущена происходящим. А Антон повел себя именно так, как в классическом варианте ведут себя мужчины, попавшиеся на горячем. «Дорогая, это не то, о чем ты подумала». «Каких слов я могла ожидать?» «А ты точно знаешь, о чем я подумала?» Вопросительно выгнула бровь, глядя в упор на мужа. «Не поспешила ли я выйти замуж?» «Не успел на мне жениться, как тут же появляются странные дамочки». «Да-да, это точно не то, о чем вы подумали!» Неожиданно торопливо подтвердила девица. «Я тоже сегодня замуж выхожу!» И после этих слов ее лицо засветилось, словно начищенный медный таз. «Поздравляю! Надеюсь, не за моего мужа?» Я агрессивно над ней нависла. Как хочет, но я первая, и Антона не отдам. «Ой, что вы, конечно, нет!» Звонко рассмеялась она, а у меня словно камень с души упал. «Тогда не понимаю, что он вам должен». Я уже разгорячилась и встала перед коллегой, уперев руки в боки. Жаль, фото несколько мешала развернуться и принять более угрожающую позу. Девица была хорошенькой, золотистые волосы, убранные в замысловатую прическу, явно подготовленную к венчанию. Аккуратный, чуть взернутый носик. Рот, правда, был чуть большеват, но нисколько ее не портил, и фигурка оказалась, что надо. Папа Костя говорил про таких «все при себе». Я ей точно по здешним меркам проигрывала, и это еще сильнее выводило из себя. Дорогая, разреши представить тебе Евлампию Никитишну Золотницкую дочь нашего бургомистра. Она действительно сегодня выходит замуж и была столь великодушна, что поменялось с нами временем венчания, дабы мы могли удовлетворить желание Анны Константиновны». Любезно дал разъяснение супруг. «Что-то стало понятнее. Она мне точно не соперница». «А вы, Антон Павлович, взамен обещали мне познакомить с императрицей». Девица капризно надула пухлые губки. «А она уже почти ушла». «Поторопитесь, пожалуйста!» «Я в лампе, Амикитишна!» обреченно вздохнул. «Боюсь, сегодня для этого не лучшее время. Государыня недовольны нашей церемонией. Вы же сами видели, какие серьезные накладки произошли». «И как же быть?» На голубые глазки навернулись слезки. «Нам только плачущей бургомистровой дочери для полного счастья не хватало. Я решила помочь мужу». Назвался груздем, полезая в кузов, как говорила моя бабуля. «Евлампия, Никитишна, мы обязательно вас с ней познакомим, но тогда, когда у Ее Величества будет хорошее настроение, и она вас обязательно запомнит». Я переселила себя и взяла девицу за руку. Она в ответ всхлипнула и уточнила. «Когда? Я и так очень долго ждала этого момента». И тут мне в голову пришла поистине гениальная идея. Видите ли, Анна Константиновна женщина незамужняя, поэтому юных девушек недолюбливает. Вот выйдете вы сегодня замуж, станете почтенной замужней дамой, а мы пригласим вас на бал в дом к моему батюшке и Анну Константиновну пригласим. Там и представим. Поверьте, так будет намного лучше. Вы обещаете? Она с надеждой заглянула мне в глаза. Конечно, обещаю. Что оставалось сделать? «Много ли нужно для счастья женскому мозгу?» Евлампия тут же засияла вновь. Искренне поздравила нас и убежала со словами. «Мне пора, еще к свадьбе готовиться надо. Вас не приглашаю. У вас в это время будут более интересные занятия». После этих слов щеки девушки порозовели. «Поэтому обязательно приглашу вас в гости в мой новый дом. Вы же придете?» «Обязательно придем», — заверил ее Ягор а я теперь с новым подозрением уставилась на него. Дорогой, а насколько было назначена нашей регистрация? И хотя любовные утехи нас не ждали, но время для них называлось первой брачной ночью. Это было одинаково в обеих Россиях. Только развить эту мысль не дали другие гости. После дочери бургомистра потянулись поздравлениями, и нам пришлось растягивать губы в улыбке и благодарно кивать. Наконец, поток поздравлявших иссяк. Последним подошел Виктор Алексеевич. Он чувствовал себя виноватым, поэтому выглядел хмуро. «Нюрочка, прости, что так вышло». Вздохнул батюшка и притянул меня к своей груди. «Поверь, тогда иного выхода не было. Дворкович помог переправить Костю с Наташей в безопасное место, а взамен потребовал, что если у Натальи родится дочь, отдать ее за Всеволода. Я не ожидал, что это может сегодня всплыть. Будем думать». С грустной улыбкой ответила ему Антон. «Выход обязательно найдется. И надеюсь скоро». Я слишком ее люблю и слишком долго ждал, чтобы откладывать все на потом. Мы устроились в свадебном экипаже. И когда он тронулся, я взяла мужа за руку и попросила. «Только Севу на дуэль не вызывай. Он слишком пропитан наркотой и слишком слаб. Боюсь, что честный поединок проводить не станет. Если с тобой что-нибудь случится, я умру от горя. «Анют, давай грустно не будем». Он сжал мою руку, поглаживая пальцем запястье. «У нас какая-никакая, но свадьба». «Хорошо», — вздохнула я. «Только ты мне не ответил, какое было время назначено нам». Ответ любимого меня буквально убил. Услышав слово «полночь», я хохотала минут пятнадцать. Все же иногда неплохо иметь возлюбленных таких продуманных прохиндеев.